И вот меня действительно выкликнули. Дежурный внес в камеру небольшой пакет и три глиняных горшочка, в которых хранилось перетопленное для Валечки масло из донорских пайков. Я торопливо развернула пакет, обнаружила свое белье, роговую расческу, мелочи. Кто собирал эту передачу? Барбара Ионовна? Эрик? В ней, казалось, было все нужное, и в с ё т а к и не хватало чего-то одушевленного. Горшочки с маслом, которые я копила для сестры, особенно подавляли. «Как нынче сестренка выберется из всех бед одна, что думает о моем молчании?» т е п е р ь стало понятно, почему мне отказывали в разрешении поехать к родным. Я писала заявление на выезд, а мне в это время готовили ордер на арест. С получением передачи все-таки оживилось. Зачерпывая ложкой масла, бросала его всем в миски с баландой. На поверхности серой бурды тут же появлялись теплые золотистые колечки жира — Подойдя к Вере Николаевне, хотела бросить и ей, но она, отдернув миску, запротестовала. а н е оставьте себе. Неизвестно, сколько вам придется сидеть». Вера Николаевна не уступила. Я подошла к параше и выбросила туда ее порцию. «Ну и характер у вас?» — возмутилась она, поддержанная общим гулом неодобрения. «Характер?» То, о чем каракулевая жена-ненавистница приказывала забыть, но ведь его как бы и не было. Я не ведала, в чем он таится сейчас, при каких обстоятельствах проявится и даст о себе знать. Собственная инертность наследствия, растерянность, опустошенность пугали. Кроме страха и боли, казалось, во мне не было ничего». «Передачу получили?» — деловито спросил следователь, вызвав меня на допрос. «Получила. Вы не знаете, кто принес, муж или свекровь?» «Я», — ответил следователь. «Что значит «вы»?» — не поняла я. «Мы только вчера сделали в вашей квартире обыск. Вот я и собрал, что вам может понадобиться». «Я давно уже ненавидела его». За это собрал, за сердобольный жест доставки масла возненавидела еще круче. Делали обыск? Только сейчас? А как же вещи Барбары Ионовны, которые она принесла на хранение? Но волнение по поводу вещей свекрови следователь тут же снял. «Знаем, что там были ее вещи. Она их получила обратно. Где и как вы познакомились?» «С е р е б р я к о в ы м оборвал он разговор. «Кто такой Серебряков?» — переспросила я, сперва не поняв, о ком меня спрашивают. «Опять увиливаете?» «Да, Серебряков. Не знаете, не помните?» «Я знала Серебрякова, но в Ленинграде и...» поддавшись неуместной наивности, неожиданно для самой себя спросила, «Скажите, кто он? Я не поняла, кто он такой». Ответа не последовало, вопрос не повторялся. Но все, что относилось к ленинградской п а р е стало вдруг предметом главного интереса следователя. «Что можете сказать о Николае г а Рае, о Лизе? Что я могла сказать о своих друзьях?» Преданно их любила, доверяла беспредельно. В Ленинграде, собираясь на квартире Г, вы читали запрещенные стихи Ахматовой и Есенина. Не Маяковского, между прочим, читали, не Демьяна Бедного, а упаднические. После чтения стихов вели антисоветские разговоры, кто их обычно начинал. Легко ориентируясь в сведениях о нашей ленинградской компании, следователь называл и м е н н обоих о Кириллов, и м е н н о Нины, р а к с а н ы Не поспевая за потоком обвинений, удивлялась, при чем тут наши безобидные ленинградские сборы, чтение стихов. «Все это казалось пластами такого глубокого залегания, о которых кроме нас самих и знать-то никто не мог. Почему? Об этом спрашивают на следствии. Почему называют антисоветскими?» «Мы не вели антисоветских разговоров», — отвечала я. «Вели антисоветские разговоры. Мы все знаем, Петкевич».